Выходя из переворота, Елисеев намеренно завалился на левый бок, одновременно толкнувшись так, чтобы упасть лицом к раниным. Нож свистнул в воздухе в ту же секунду, как он заметил мужика с пистолетом. Глухой стук, и мужик, захрипев, повалился на землю, хватаясь руками за торчащую из глотки рукоять ножа. Перекатившись, Елисеев вскочил на ноги и следующий нож пробил висок второму раненому. "Ловки без", оценил его действия каторжник. "Чего ждёшь, кончаешь?" Я теперь все одно не жилец. — Это верно, — хмыкнул парень, подходя к нему и окидывая раны мужика внимательным взглядом. Ну, трот дробом разворотило. — Я и говорю, добей, — просипел мужик. — Больно, мочи нет. — Сначала на вопрос ответь. Про станицу где узнали? — В Пятигорске на торгу разговор был, что в этих местах мор по весне прошел. Вот мы и решили тут пересидеть. Что и болезни не испугались. Так болезнь весной была, а сейчас уже зима на носу. Если был что, так давно уже ушло. Соображаешь, удивлённо качнул парень головой. Видал я мор, прохрипел мужик, облизвывая губы. От потери крови его начала мучить жажда. Знаю, как оно бывает. Да доктор один на пересылке говаривал, что любой мор по холодам кончается сам собой. Вот я и запомнил. Да бей, сделай милость, мочи нет терпеть боли. Ладно. Бог тебе судья, проворчал Елисей и резко присаживаясь на корточки, одним точным движением вонзил ему нож в грудь. Клинок пробил грудину и разрубил сердце. Быстро проведя контроль и обыскав тела, парень оттащил убитых подальше от околицы, решив закопать их утром. В нескольких обычных вещмешках и сумках нашлось немного денег, провиант, порох и свинец с оружия бандитов. К удивлению Елисея, пистолеты нашлись у всех пятерых бандитов. Где они умудрились разжиться таким количеством оружия, он узнать не успел, но с первого взгляда было понятно, что добыто оно разбоем. Два пистолета были так называемого жилетного размера. Один кавалерийский, еще два составляли пару. Парень даже подумал, что это так называемые дуэльные пистолеты. Замки на них были кремниевые. Больше всего он радовался пороху. Если свинец еще можно было хоть как-то вырезать из тела или туш, то порох купить было просто негде. Это был на данный момент поистине невосполнимый ресурс. Вернувшись домой, он рассказал бабке о незваных гостях, и та грустно вздохнув мрачно проворчала: "Теперь начнётся. Все воры окрестные сюда повадятся. Не будет нам тут спокойной жизни". "Нет, мы ещё посмотрим", хмыкнул Елисей. "Даром что ли я столько времени землю как крот рыл? Вон Пятеро уже сходила по шерсть, да вообще не вернулись. Да сдох отобьёмся, бабуль". Я только сам не рискую понапрасну. Попросила старушка, прижимая его голову к груди: "Тебе внучок, кровь сохранить надо". "Знала бы ты, кто его сохранять будет", проворчал про себя Елисей, даже не делая попытки вырваться. Зима навалилась сразу. Вроде ещё вчера лил долгий занудный дождь, и на улицу приходилось выходить только по крайней необходимости, а утром землю прихватило мороз, смы окурыло не толстым слоем снега. Выйдя на крыльцо, Елисей с интересом огляделся и, удивленно хмыкнув, отправился к колодцу. Умывшись, он старательно растерся домотканным полотенцем и, приметив вышедшую из сарая бабку, спросил «Бабуль, а снег долго теперь пролежит?» Кавказская погода для него была загадкой. «Да где ж долго-то?» — отмахнулась бабка. «Того и гляди, завтра стаи». «Да ты ж не помнишь, у нас всегда так. То укроет все, а то слякать. Ветра только сильные к Рождеству начнутся, а так...» Она махнула рукой и вернулась в дом. Ну да, предгорья, задумчиво протянул Елисей с удовольствием вдыхая чистый подмороженный воздух. Быстро перекусив, он сходил на соседний двор, где держал коней, и обойдя их, отправился на обход станицы. Если кто-то посторонний подходил к околице, то об этом лучше знать заранее. На снегу любой след будет замечен сразу. Да и ловушки свои не мешало проверить. Убедившись, что посторонних не было, а ловушкины всё в порядке, парень вернулся в дом и, присев к столу, принялся придумывать, чем бы себя занять. Привычки человека 21 века давали себя знать, и парень испытывал что-то вроде информационного голода. Глядя на бабку, он только хмыкал про себя, удивляясь её способности находить себе занятия. То она что-то шила, то вязала, а то принималась возиться на кухне, сводя его с ума умами поморочительными запахами своей стряпни. Припомнив, что давно не занимался заготовкой боеприпасов, Елисей подкинул в печь дров и принялся доставать из сундука все необходимое для литья пули. Лучше б на охоту сходил, беззлобно проворчала Степанида, заметив его приготовление. Да был бы косулю, мы б свежатинки поели, а то слонина приелась уж. Завтра схожу, покорно кивнул парень, не думал, что сегодня снег выпадет. К вечеру снова пойдет, вздохнула бабка, потеряв кулаком поясницу. Спину ломит. Вот как раз по снегу и схожу, на снегу следы хорошо видны. «Сам не попадись кому!» — напомнила об осторожности бабка. «В горах уже перевалы завалила. Горцы пока по домам сидят, но ежели стаят, снимутся. В долины разбойничать пойдут». «От безделия, что ли?» — усмехнулся Елисей. «И с него тоже!» — спокойно кивнула женщина. «Молодым дома сидеть скучно, а работы зимой мало. Вот и ищут, где бы поживиться да повеселиться». «Угу». «Только веселье то может кровью закончиться», — хмыкнул парень. «А их кровью не испугаешь», — наставительно ответила бабка. «У горцев ведь как? Умеешь воевать, в набег ходил, значит, почет тебе и уважение от соплеменников. А ежели в ремесло, какое подался, то владеть тем ремеслом должен так, чтобы о тебе и в соседних кланах говорили, иначе ты не воин и вообще непонятно кто». «Как так?» — не понял Елисей. «Неужто у них ремесло не в почете?» «Я и сама толком не пойму, как так получается», — усмехнулась бабка. «Но молодежь у них прежде ремесла, учения воинские почитает. Старики-то на них ворчат, но и не осаживают при том. А вот мастера сыновей своих завсегда к ремеслу тянут. До смеху доходит. Оружие от сыновей прячут и грозят наследство лишить, ежели не станет мастерство перенимать». «Как-то это все у них запутано», — протянул Елисей, заливая расплавленный свинец в пулелейку. — Да не запутанно, — усмехнулась бабка, — как и везде, молодежь дурит. Да еще и поцелы турецких с толку сбивают. Туркам в наших местах спокойствие хуже ножа острого, не уймутся никак ироды. — Так и не что ж, сами с горцами в набеги ходят, — удивился парень. — Или только так, на словах. — С горцами на словах не пройдет, — качнула бабка головой. — Хочешь, чтоб тебя услышали, сам свою удаль покажи. Вот ежели мула какой придет и проповедовать станет, тогда да, послушают. «Что, чужого Мулу?» — не поверил Елисей. «Они вроде своих не особо слушают, а тут чужой». «Не скажи, внучок. Вот ежели Мула в хадж ходил, тогда его любой басурман слушать станет, потому как у них это на вроде святого, и проповеди его слушают очень внимательно». «Так вроде же любой мусульманин должен раз в жизни хадж совершить, ежели я ничего не путаю», — быстро добавил парень, мысленно выругав себя за длинный язык. Не путаешь, кивнула Степанида. Да только на подвиг сей не каждый способен. Сложно это. Туда ведь пешком идти надо. А горцы пешком ходить не любят. Они все больше верхами привыкли. У них даже чабаны при отарах редко без коня бывают. Чего уж про воинов говорить. А вот эта интересная подробность отметил про себя парень. Если начинать разведкой заниматься, придется выбирать пути дорожки, где верхом не особо покатаешься. И вообще нужна местность как следует изучать. Хватит на печи валяться. Как там в фильме было? Делом над заниматься, уважаемый делом, усмехнулся он, доставая из печи чашку с расплавленным свинцом. Ранним утром, едва началось светлеть, он выбрался из станицы и отправился в сторону гор. Как и говорила Степанида, ночью снега ещё подсыпало, так что шагая по лесу, Елисей не любовался пейзажами, а старался замечать всё, что могло б ему рассказать о лесной жизни. наткнувшись на след кабаня у стада, парень несколько минут изучал их, но потом вздохнул и двинулся дальше. Кабан зверь опасный, старый секач будет защищать своё стадо свирепо. К тому же бабка заказывала ему косулю. Он отошёл от станицы километров на 10, когда впереди раздались выстрелы и звон холодного оружия. "Нет, кто ж там так развоевался?" удивлённо проворчал парень и быстро заскользил в сторону боя. Метров через 300 он вышел на дорогу, где сцепились две группы людей. Встав за дерево, Елисей пытался понять, кто кого и за что бьёт. Очень скоро стало понятно, что одна группа горцев напала на другую. Судя по всему, вторая группа где-то неплохо растерговалась и возвращалась к родным домам, когда столкнулась с первой группой. Оборонявшиеся ехали на четырёх арбах, запряжённых мулами. Этих животных парни раньше не видел, поэтому рассматривал их с интересом. Между тем нападавшие, получив серьёзный отпор, крепко рассердились и обрушились на торговцев со всей яростью. Торговцы, явно не ожидавшие нападения, несли потери. И хотя изначальных их было больше, нападавшие были лучше вооружены. "Блин, и кого мне валить?" ворчал Елисеев, наблюдая за схваткой. "Хотя торговцы пришли от долины, выходит торговали где-то в наших местах. Значит, к властям они лояльны. А вот кто вторые? Хотя какая разница? Раз напали, значит, бандиты." С этими словами он скинул карабин и прицелившись в самого богато одетого бандита, спустил курок. Сразу после выстрела Елисеев отступил за дерево и принялся быстро перезаряжать оружие. Второй выстрел он сделал с другой стороны дерева, но на этот раз, сообразив, что обнаружен, не стал заниматься перезарядкой. Прислонив карабин к дереву, он выхватил пистолет и не спеша, прицелившись, свалил с коня одного из двигавшихся на него бандитов. Выстрелами из второго пистолета он избавился от третьего всадника и, бросив ствол, выхватил метательный нож. Судя по тому, что приближавшийся горец размахивал шашкой, даже не пытаясь взяться за огнестрел, было понятно, что разрядил он его ещё в начале боя. Сделав шаг в сторону, Елисей скользнул за дерево и, оказавшись наискосок от противника, резко взмахнул рукой. Направленный твёрдой рукой нож вошёл бандиту в шею под челюстью. Бросок опасный для самого бросающего, но зато гарантированно выводящий противника из строя. Разобравшись со своими противниками, Елисей быстро зарядил карабин и сделал ещё один выстрел. На этот раз убив горца, который принёс их команду утятавшимися бандитами. Торговцы, сообразив, что к ним пришла нежданная помощь, воспряли духом, бросились в атаку. Елисей, отлично понимая, что в рубке ему делать нечего, принялся заряжать свой огнистрел. Не выдержав напора, бандиты начали отступать. Елисей, внимательно следивший за ходом боя, заметил, что не бегут они только потому, что никто не желает проплыть трусом, и, подобравшись поближе, поднял пистолет. Этот выстрел стал для бандитов последней каплей. Трое оставшихся в живых попытались отбросить торговцев, чтобы вырваться из боя, но двое тут же получили ранения. Последний бандит успел развернуть коня и теперь нахлёстывая его, пытался удрать. Сунув разряженный пистолет в кобуру, Елисеев поднял карабин и старательно прицелившись, выстрелил. Змахнув руками, беглец вывалился из седла. Быстро перезарядившись, парень окинул поле боя внимательным взглядом и, повернувшись к торговцам, громко спросил: "Кто вы, уважаемые, и кто эти люди, что напали на вас?" "Ассаламу алейкум, юноша", подойдя, прохрипел немолодой мужчина, прижимая к плечу кровавую тряпку. "Я купец Салмана, это мои люди". Мы ехали торговать в горы, когда напали эти шакалы. Если б не твоя помощь, нас бы всех убили. Мое имя знают во всех аулах и кланах в этих горах, так что живые мы им были не нужны». «Они хотели ограбить вас или это месть за что-то?» — на всякий случай уточнил Елисей. Ввязываться в чужие разборки он не хотел. «Не знаю, кровников у меня нет, так что, наверное, хотели ограбить», чуть подумав, ответил купец. «Но кого я должен благодарить за свое спасение?» Елисей кричит: "Козак!" представился парень, оглядывая купеческих помощников. Пара молодых парней, явно из бедных родственников на побегушках, и семеро крепких мужчин в возрасте за 40. Ещё пятеро лежали рядом с обозом. Нападавших парень насчитал десяток. Здесь вся их банда, подумав, уточнил Елисей. "Да", решительно кивнул купец. "Шакалы торопились добраться до моих товаров. Чем я могу отблагодарить тебя за помощь?" Сначала пусть тебе перевяжут раны, а я пока соберу то, что принадлежит мне, усмехнулся Елисеев, давая всем понять, что от трофеев отказываться не собирается. Отловив всех коней, которые принадлежали его противникам, он тщательно обыскал чила и сложив всё найденное в один мешок, принялся осматривать оружие. К его радости, у командира этой банды нашлся штуцер, богато украшенный, инкрустированный перламутром приклад и надписи на арабском на стволе. Но Елисею интересовало это оружие чисто с утилитарной точки зрения. Выделка ствола была по местным меркам просто отличной, а значит и стрелять из него можно было дальше и точнее. Он всё ещё лелеял надежду сделать оружие под унитарный патрон. Пистолеты, кинжалы, пороховые рога, свинец всё это он собирал особенно старательно. Заметив его интерес к припасам, купец, которому уже успели обработать рану на левом плече, Он подошёл поближе и, кивая на оружие, спросил, явно намекая на возможность приобрести всё это у него. У тебя мало пороха, юноша? Пороха много не бывает, уважаемый, усмехнулся Елисей и, припомнив поговорку из прошлой жизни, добавил. Его бывает или очень мало, или мало, но больше уже не унести. Купец понимающе усмехнулся. Коней всех заберёшь, сменил он тему. Нет, одного возьму, чтобы на себе добычу не тащить, а вот остальных я готов тебе продать, нашёлся Елисей. А с телами что делать станешь? не унимался купец. Этому мусульмани по обычаю их нужно похоронить до заката, сделал вид, что задумался парень. Даже то, что они решились на злое дело, не повод не соблюдать обычай. Было видно, что те слова пришлись сии купеческой комарилье по душе. Мужики одобрительно закивали, быстро переглянувшись. Потом дружно ставились на купца, явно признавая его старшинство. Купец велел одному из них осмотреть елисеевых коней и, дождавшись его вердикта, задумчиво протянул: "Какого коня ты решил оставить себе?" "Вот эту кобылку", указал Елисей на серую молодую лошадку, доверчул тыкавшуюся ему в ладонь носом. "Хорошо, остальных я куплю у тебя за 200 рублей серебром и заплачу за тела этих людей по 10 рублей." — Триста за коней о убитых я тебе однам просто так, — тут же ответил парень, вспомнив свой торг после нападения на станицу. — Согласен, — помолчав, кивнул купец после того, как услышал одобрительный гул голосов за своей спиной. — Да что же у тебя все вечно с приключениями? — ворчала бабка, ловко разделывая тушу оленя. — Как не уйдешь со двора, так обязательно стрельбой закончится. — Не бурчи, бабуль, — рассмеялся Елисей. — Сама знаешь, в каких местах живем. «Да и не мог я мимо пройти. Купец из спокойных на нашей стороне торговал, а напали на него вообще непонятно кто. И кто нам тут нужнее? Купец, что товары возит или бандит в куча?» «И то верно», — вздохнула Степанида и, махнув рукой, снова взялась за нож. «Ты лучше скажи нам, Олежка, этого надолго хватит?» — сменил парень тему. «Ну, месяц точно можно за мясо не думать. А ты чего это задумал?» — насторожилась бабка. «Не как собрался, куда?» «Да куда мне идти?» – развел Елисей руками. «Нет, хочу попробовать станок один сделать. Вроде как в голове понимаю, как оно должно быть, а что получится?» Елисей задумчиво покачал головой. «Станок?» – удивленно переспросила Степанида. «Так для станков железо хорошее нужно. Деревянными только вон прялки да ткацкие станки бывают. А для чего тебе?» «Токарный станок мне нужен», – решившись, признался парень. «Помню, что бабка хоть и прожила всю жизнь в станице, о местных реалиях знает больше, чем многие другие». «Вдруг чего подскажет?» «Ишь ты, токарные!» — хмыкнула бабка. «Такие станки только в большой мануфактуре найти можно. В наших местах их и нет нигде. А ты сам делать собрался. Помню, батя твой все хотел чего-то со стволом винтовки делать, так два месяца по всей округе ездил». «И чего?» — заинтересовался Елисей. «А ничего. В одном месте только нашел станок, да и то никто с ним и говорить не стал. Даже в цех не пустили посмотреть. Так и вернулся, не сонно хлебавший». А станок, где нашел, не унимался парень. — В Есентуках. Мануфактура там какая-то была, — вздохнула бабка. — Да уж, не ближний свет, — скривился Елисей. — А ты чего сделать-то хотел? — неожиданно спросила Степанида. — Есть у меня мысль, как винтовку казнозарядное сделай, чтобы стрелять быстрее, да без станков, похоже, так в мечтах и останется, — вздохнул парень. — Вот ведь втемяшилось тебе, — покрутила бабка головой. — Уймись, внучок. И бестивана, идёт, а кому это к и придумать? Своей жизнью живи. А какая она, моя жизнь? автоматически спросил Елисей и сам вздрогнул от собственных слов. Степани деприсел на лавку, и, вытирая руки мокрой тряпкой, вздохнула. Тяжко тебе будет, Елисеюшка. Уж не знаю, за что тебе судьбина такая выпала, да только иное всё равно не будет. Смирись, внучок. Смирись и живи, как получится. Главные заповеди Божьи не забывай, а там как Бог даст. На лаха, надейся, верблюда привязывай, грустно усмехнулся Елисей. Купец, давиш не так, говорил. Правильно говорил, кивнула бабка. Я вон подумала, нужно будет из liver начинку к пирогам сделать, вдруг высказалась она. Пироги-то здорово, поспешно кивнул парень, надеясь отвлечь её от возникшей темы. По сути, он был с ней совершенно согласен. Ему теперь была только одна дорога быть тише воды, ниже травы, чтобы не привлекать к себе внимания. Его знания станут для него проклятием. В этом Матвей Елисеен не сомневался. Не те времена, чтобы вылезать с такой информацией. Впрочем, подобные знания стали бы опасными в любом времени: или запрут, как у Малишонова, или удавят в тихаря, чтобы сохранить тайну. Но ведь никто не мешает ему потихоньку придумать всякие новинки, способные облегчить ему жизнь. А на вопрос откуда дровишки всегда можно сослаться на собственные изобретения. Как, например, с унитарным патроном Уж это давно напрашивается на выход в свет. Да и просто закапать мозги рассказами о долгой и нудной болезни с потерей памяти не так сложно. Благо, язык у него всегда был подвешен. Главное, самому не увлечься и не проговориться. Степанида закончила разделывать тушу, и Елисея, перетащив все мясо в подпол, принялся под ее чутким руководством превращать уже отмытый ливер в фарш. Тяжёлый изогнутый секач кромсал печень, сердце и остальные оленьи органы в мелкой крошево. Работая руками, парень попутно усмехался про себя, как бы ускорил это действо самой обычной мясорубкой. Вот ещё одна идея для изобретения: можно ещё попробовать изобрести вечную ручку. Металлический перо вроде тут уже есть, осталось придумать, как сделать так, чтобы вместе с ручкой не приходилось таскать с собой ещё и чернильницу. За работу он вспомнил, когда был этого самого оленя, и снова усмехнулся. Возвращаясь домой после стычки, Елисей так задумался, что увидел зверя, едва не столкнувшись с ним нос к носу. Олень еще молодой, явно не сталкивавшись с человеком, просто не понял, кто перед ним, чем парень и воспользовался. Стрелял навскидку, но повезло. Пуля ударила зверя прямо в голову под ухо. Тот едва успел сделать два прыжка. Дальше, спустив кровь, Елисей закинул его на кабылку и привёз домой. Только потом перезарядив карабин, парень неожиданно для себя понял, что встреча-то не прошла для него даром. Руки ощутимо подрагивали от избытка адреналина в крови. Ещё раз так задумаешься в лесу, может так случится, что и думать больше нечем будет, выругал сам себя парень, пытаясь успокоиться. Тут ведь не только олени водятся, можно и на волков наткнуться, и на мишку. А был бы старый секач уже в собственные кишки по снегу собирал. Этот зверь в ярости нападает моментально атакует с ходу. Хватит, внучок. Дальше уж я сама, отвлекла его бабка. Отдав ему мелко порубленный liver, Елисей отмыл руки и отправился в дом, решив поставить на печку чайник. К его удивлению, самовара бы обки не было, зато имелся большой медный чайник, в котором она и кипятила воду для чая. Подумав, парень вспомнил, что видел полуведерный самовар в доме, который бабка называла родительским. Этот факт несколько удивил парня. Задумчиво вертя чайник в руках, он так и стоял посреди кухни, пока это не увидела вошедшая бабка. «И чего Елисей?» — вывел его из задумчивости ее вопрос. «Да вот вспоминаю, откуда у тебя эта штука?» — выкрутился парень. Эх, батя твой из похода привез. Говорил, нарвались на горцев, а среди них какой-то иностранец был. Это уж они потом поняли, что иностранец. А так срубили просто и вся недолго. Бой ведь был, а иностранец тот в казаков наших из пистолей стрелял. Вот и приложили вражину. А чайник этот с Силантий в его вещах и нашел. Удобная штука. Мне-то одной столько воды, сколь в самоваре, не нужно». Ага, получается, по папашу этого тела Силантием звали. Выходит, я Елисей Силантьевич Кречит. Уже легче, отметил про себя парень. Поставив чайник на печь, парень отошёл к столу, чтобы не путаться у бабки под ногами, и снова погрузился в раздумья. Больше всего его беспокоило то, что он не мог толком ответить ни на один вопрос. Вечно отмазка про потерянную память прокатывать не будет. Рано или поздно такой ответ начнёт вызывать ещё больший шквал вопросов. Значит, на одном месте долго задерживаться нельзя. Но как тогда быть? Становиться бродягой и всю жизнь колесить по стране? Ну и это рано или поздно добром не кончится. Бродяг нигде не любят. И какой тогда выход? Жить здесь в станице одному? С ума сойдёшь. Или прирежут рано или поздно. Нельзя быть сильным везде. Ладно. План война покажет, проворчал про себя Елисей и отправился заваривать чай. Шуганов его с кухни, бабка колдовала над тестом и начинкой. По дому плыли уму непоमрочительные запахи, и Елисей, не выдержав такого издевательства, сбежал на улицу, прихватив с собой кружку с напитком. Накинув на плечи отцов буркун, он присел на лавку и, прислонившись к стене, уставился на видневшиеся за станицей горы задумчивым взглядом. Поиск выхода из создавшейся ситуации не давал ему покоя. Общество тут было сословным. Просто так любового индюка не пошлёшь. Проблем потом не обоберёшься. Одно благо, что сам он происходит из казачьей семьи, а казаки всегда считались отдельной кастой. Плохо, что сам он не мог назваться реестровым. Это значит, что большая часть благ и вольностей на него не распространялась. Но если держаться в своих местах, то и придираться будет некому. Тут про постигший станицу мор каждая собака знает. Значит, выход у него один. Если и перемещаться, то только по кавказским предгориям, где задевать его, стережется любой. Фамилия, местная одежда, известия о погибшей станице любого недоброжелателя удержат в рамках. А про оружие говорить нечего. Казак даже не реестровый, все равно казак. Да и не удивишь никого в этих местах оружием. «А может, на Балканы податься?» – вдруг подумал Елисей. «Фургон у меня есть, кони тоже. А как война начнется, там уже не до охраны границ будет. Если идти через Украину вдоль побережья, через границу Румынии, то до Болгарии не так и далеко. За несколько месяцев добраться можно. Вот только нужно ли? Думаю, войны мне и тут хватит, особенно если заняться отстрелом всяких иностранных эмиссаров. А этой швали тут как собак нерезанных». Если я правильно помню, то и французы, и англичане, и турки постоянно пытались втянуть местных горцев в войну с Россией, пытаясь оттянуть наши силы от Балканской войны. Австрияки тоже в этой каше отметились. Они потом вообще Россию ультиматум выдвинули, чтобы не дать проливы захватить и Стамбул взять. Вот, пожалуй, эту сволоту и станем отлавливать. А самому в войска лезть нет необходимости. Не мой профиль местной войны. Не удержусь ведь. Начну господам-дворянам советы давать. усмехнулся про себя парень. Ладно, решено. Бабка была права. Сначала отметишь в крепости. А если там начнут неудобные вопросы задавать или вообще погонят, попробую ещё в какую-нибудь станицу переселиться. Ну а если и оттуда погонят, сюда вернусь. В конце концов, набрать пороху трофеем или купить не так сложно. Заминирую всё вокруг и буду оборону держать. Только нужно найти себе подходящий тайник, чтобы нужное спрятать, если уходить быстро придётся. В случае с самопальной миной в селёвне у определённый оптимизм. Кувшины в сузком горле можно набрать телегу. Старые замки от пистолетов тоже не проблема. Тем более, что после взрыва они почти не портятся. Достаточно вычистить и сменить кремень или капсюль. Капсюльный замок надёжнее, а кремневых больше. Но даже в случае с кремневыми замками Елисей нашёл выход. Из видеоуроку он укрывал сам механизм большим черепком от любой керамической миски, после чего заматывал промасленной тканью. Жир укрывал замок от сырости, но ну, а сама ткань создавала при взрыве повышенное сопротивление, что усиливало эффект. В этом Елисей убедился, когда его мина сработала. Из пяти разбойников трое оказались ранены. Это было гораздо больше, чем он рассчитывал получить. Вспомнив про мины, парень вздохнул, зная, из чего делать обычный динамит. По сути, получен в руки достаточное количество кислот и спирта, можно было бы устроить себе настоящее производство взрывчатых веществ. Даже бездымный порох можно было бы делать. Нужно только хлопок найти. А ведь это мысль, Елисей аж подскочил. Кислоты в этом времени уже известны, значит, нужно просто найти место, где они есть. А дальше можно даже тут в станице мастерскую устроить. Здесь даже надежнее, никто не влезет и отвлекать не будет. Да и в случае с чего никто не пострадает. Клопчатник, похоже, здесь растёт или нет? Блин, вот как тут что-то планировать, если информации почти нет? С этой мыслью парень допил чай, отставив кружку, принялся вспоминать, известен ли в это время в стране уже был хлопок или всё было позже. Вышившая на крыльцо бабка, перев кулаки в бёдра, окинула внука удивлённым взглядом и качнув головой спросила: "Елисей, ты чего сегодня сам не свой? Случилось чего?" «Бабуль, а хлопок тут уже растит кто?» Вместо ответа спросил парень. «Вроде нет, но возят его много», — удивленно проворчала бабка. «А тебе зачем?» «Да мелькает что-то в голове, а что сам не пойму», — выкрутился Елисей, мысленно ликуя. Очередной обход станицы Елисей затеял через день после возвращения с охоты. На улице заметно потеплело, но снег еще не стаял. Пробираясь по краю станицы, парень взглядом находил свои закладки и, убедившись, что они всё ещё во взведённом состоянии, отправлялся дальше. Только однажды ему пришлось задержаться. В одну из ловушек умудрился провалиться заяц. Вытащив ещё живого зверька Елисей быстрым движением перерезал ему горло и, восстановив ловушку, направился дальше. Он уже почти завершил обход, когда чуйка в очередной раз взвыла, заставив парня шарахнуться в сторону. ту же секунду грохнул выстрел. Уже падая, Елисей глухо взвыл от резкой боли в спине. Упав в талый снег, парень перекатился под ближайший куст и, подтянув карабин, принялся высматривать стрелка. Клуб дыма, медленно растворяясь, отдалялся от того места, откуда был сделан выстрел. Сместившись еще раз, парень чуть приподнялся и, убедившись, что продолжать неизвестно и не собирается, пополз в сторону места, откуда был произведен выстрел. Насколько Елисей помнил, таким способом передвижение пользовались только казачьи разведчики-пластуны. Отсюда и название подобного способа передвижения. Добравшись до плетня, Елисей осторожно приподнялся, готовясь выстрелить навскидку в любого противника. Но там, откуда стреляли, уже никого не было. Быстро пригибаясь так, что едва сам себе колени по челюсти не попадал, он добрался до дерева, за которым таился стрелок, и, присев на корточки, принялся изучать следы. «Похоже, он тут часа четыре топтался», — проворчал Елисей, рассматривая снег. «Все вокруг и стоптал. Размер небольшой, вроде как у подростка. Выходит, это не грабитель, а мститель какой-то. А за что мне мстить? Да за тех пятерых, что мы с дедом положили. Больше вроде не за кого. Или это я сам себя так успокаиваю? Блин, спина мокрая и больно», — поморщился он, пошевелив плечами. «Придется домой вернуться». Вздохнув, парень поднялся и, проследив взглядом цепочку следов, уходящих к реке, направился домой. Бабка, слышавшая выстрел, встретил его обеспокоенным взглядом. Увидев перепачканную, мокрую одежду парня, она удручённо вздохнула и, покачав головой, тихо спросила: "Сам-то цел?" Царапнул только. "Ну и так, бабуль. Мне сейчас быстро царапину обработать надо, переодеться и в погоню. Нельзя это просто так оставлять, иначе завтра снова придут." Решительно заявил Елисей, стаскивая с себя рубашку и поворачиваясь к Степаниде спиной. Охнув, бабка ухватила его за локоть и, подтащив к окну, усадила на табурет. Быстро промыв рану, она присыпала ее порошком из сушеных трав и принялась перевязывать куском чистого полотна. Морщись от жжения под лопаткой, Елисей надел чистую рубаху и, сменив штаны, принялся наматывать портянки. Проверив оружие, он быстро чмокнул бабку в морщинистую щеку и выскочил во двор. До темноты еще было далеко, и нагнать стрелка было можно. Тем более, что снег выдавал каждый его шаг. Идти Елисей решил пешком. Лошадь штука полезная, но уж больно заметная. Пешочком она надежнее будет. Проскочив через огороды, парень выбрался из станицы прямо к тому месту, откуда стреляли, и, убедившись, что определил направление отхода противника правильно, помчался следом. Километра через три он приметил щуплую фигурку, быстро шагавшую в сторону гор. Зло усмехнувшись, Елисей прибавил шагу, то и дело переходя на лёгкую рысь, так называемый волчий бег. Несколько сотен метров бегом и столько же шагом. Потом снова бегом. Человек существо удивительно выносливое и таким образом может двигаться очень долго, даже дольше лошади. Спустя ещё 2 часа он приблизился к уходившему стрелку настолько, что мог рассмотреть его вооружение. Старая кремневая винтовка и длинный кинжал. Понимая, что противник заметит его, как только оглянется, Елисей нырнул в придорожные кусты и теперь двигался вдоль дороги, даже не особо прячась. Рассмотреть его быстро в таких условиях было сложно. Облетевшие кусты, тем не менее, были густыми. Именно этим парень и пользовался. Дальше от дороги под лесок был менее густым, и двигаться было несложно. Нагнав противника, Елисей снял с плеча карабин и, подумав, прицелился неизвестному в ногу. Хотел сначала в колено, чтобы наказать, но чуть подумав, сместил прицел так, чтобы пуля только царапнула его. Что-то в пластике движений и походки парня насторожило. Грохнул выстрел, и над дорогой раздался пронзительный вскрик, и почему-то женским голосом. Выломившись из кустов, словно взбесившийся секач, парень навёл на лежащую пистолет, зло пригрозив. Только пошевелизь башку от стрелу. От неожиданности стрелок даже стонать перестал, глядя на него перепуганным взглядом. Отбросив ногой ружьё, Елисей сорвал с его пояса длинный кинжал в красивых ножнах и принялся быстро обыскивать. Вот тут случилось то, чего Елисей никак не ожидал. Взвизгнув, раненый принялся стервнило отбиваться и брыкаться. Отскочив в сторону, парень поднял пистолет и тут же опустил его снова. В пылу сопротивления со стрелка свалилась папаха, и из-под неё выскользнула касса. Так-с, девчонка, растерянно проворчал Елисей, убирая пистолет в кобуру. «Зачем в меня стреляла?» «Ты брата убил!» — зло прошипела девчонка, быстро убирая косу под папаху. «Я много кого убил, и что?» Он сам пришел в станицу с оружием, пожал Елисей плечами. «Он хотел мне преданное собрать, а вашему же все равно, умерли все!» — прошипела девка, косясь на ружье. По-русски она говорила с акцентом, но достаточно чисто. «Я еще жив!» — взрычал Елисей, не выпуская рукояти пистолета. «Сама запомни другим, скажи». Ещё кто придёт, живым не выпущу, а это чтоб запомнила, добавил он, подхватив её ружьё за ствол и со всего размаху грохнув его о ближайшее дерево. Потом размахнувшись, он зашвырнул останки далеко в кусты и, закинув на плечо её пороховой рог и подсумок с пулями, зашагал в сторону станицы. Выяснять откуда она и почему решила мстить, сама он не стал. И так всё было понятно. Наверняка парень был единственный мужчина, способный носить оружие. Вот и полез в станицу Запоживой. Она сказала, что брат хотел собрать ей приданое. Значит, семья из бедных, но не сироты, раз девчонка смогла взять оружие. Наверняка её крумультук ещё деду принадлежал. Были бы они сироты, не жили бы у родичи и делали то, что велят. А раз сама это дело затела, значит, дома только немощные старики остались. Вот дура, в голос выругался парень. Чувствую, как на спине опять стало мокро. Но не убивать же идиотку. Ладно, ствола лишил. Может, теперь уемётся? Вернулся домой он уже в сумерках. Сбросив фуд в двери не богатый трофей, он напился, и, сняв рубашку, покорно подставил бабке спину для обработки и перевязки, попутно рассказывая о своих приключениях. Услышав, что стрельбу устроила девчонка, бабку дручон накачннула головой и вздохнув одобрила. И правильно, что убивать не стал. Гляди, шума прибудет. Ты только осторожен теперь будь. Она хоть и девчонка, а злая. Может, и пакость какую думать. Вот и я думаю, как все это обойти, вздохнул Елисей. А никак, пажала бабка плечами. Все одно не узнаешь, пока опять стрелять не стану. Вот уж тут не зевай. Насачка да. мрачно протянул парень. Все одно не хотелось бы убивать ее. Девка-то красивая, усмехнулся он, вспомнив ее огромные испуганные глаза. Да уж, горянки такие красавицы, бывают, что глаз не оторвать. Тихо рассмеялся Степанида. Даром что ли наши казаки из походов их привозили, доженились да потом. Как женились? не понял Елисей, задумавшись о сложившейся ситуации. Да как обычно, женься. В церковь ведут бадьшка, крестит, да венчает, так и женься. И что, ни одна бежать не пыталась? заинтересовался парень. Ты, конечно, полонянки развелась Степанида руками, сама сбежит, соседи стан тут вопросы задавать. Не поверишь, что сбежала. Порчены считать станут. Вот, еже ль бы выкупили, тогда дел другое. А так раз уж прилюдно козак в жёны взял, то и жили. А чего бежать? Что там замшить идти, что тут? Плакали, конечно, поначалу, а потом привыкали. Особенно, когда дети появятся. Там уж про всё забывали. Дети они любое бабе быстро мозги управляют. В голосе бабки звучал неприкрытый иронии. Ты смеёшься над мной, бабуль? Повернувшись к ней, удивлённо уточнил Елисей. «Жизнь не учу, внучок», — ответила бабка, взъерошив ему чуб. «Раз ж некому больше», — грустно вздохнула она. «А ты слушай, да на ус мотай. Есть дела, о которых только бабы и знают. Была бы мамка твоя жива, я бы рта не раскрыла. Привел б жену, она б сама с ней те дела решала. А раз ж некому, так приходится тебя тому учить». «Что-то ты меня совсем запутала», — покрутил парень головой, про себя подумав. «Это она мне про женский ПМС рассказать, что ли, хочет?» Вполне возможно. В этом времени про такие дела только опытные бабки да повитухи знали. Мужиков к такому и близко не подпускали. Ладно, сделаю вид, что внимательно слушаю. Перевязывая его, Степанида тихим голосом продолжала вещать ему о женских секретах. Слушая ее в полуха, Елисей продолжал прокручивать в уме свое приключение, жалея только об одном. Не узнал, из какого клана эта девчонка. Если из того, что выкупил у него коней после первого нападения, то имело бы смысл передать весточку тому вождю. Тот бы быстро ей мозги на место вправил. Если она из его клана, то она нарушила его слово, а такое не прощается. С другой стороны, несмотря на рану, зла он на неё не держал, сам не святой. Так и не придя к единому мнению, Елисей поужинал и отправился в свой закуток. Бабка быстро помыв посуду, уселась под лучину вязать. Уже стемнело, когда неожиданно раздался стук в дверь. Подскочив, словно под брошенной пружиной, Елисей выхватил пистолет и бесшумно скользнул к двери. Сделав бабке знак, чтобы укрылось в простенке, он ногой толкнул дверь, скидывая оружие. «Ой!» — раздалось на крыльце, и парень от удивления едва не выронил оружие. На пороге стояла та самая девчонка. «Ты откуда тут взялась? Как в станицу вошла?» Растерянно спросил он, глядя на гостю неверящим взглядом. За тобой шла по следам, всхлипнула девчонка. Ты мне в ногу ранил. Я тогда до огни дойду, а в лесу одной страшно, ружьё уже нет. "Выйди, девчонка", с улыбкой разрешил Степанида, отодвигая внука. "Вон, к столу присядь, я рану посмотрю, а ты воды принеси пока", скомандовала она Елисею. На улице парень просидел часа полтора, пока бабка занималась царапиной девчонки. Как оказалось, пуля вырвала ей кусок кожи и мышцы. Хоть была цела, но идти девчонке было тяжело. Собрав, что до аула ей не добраться, она решилась вернуться в станицу, решив, что раз уж пойдя по её следу парень её не убил, то дальше точно убивать не станет. Тем более, что где-то в лесу начали подавать голос волки. Выломав палку, она с грехом пополам доковыляла до станицы и войдя в неё по его следам, постучала в двери единственного дома, где горел свет. И с кланом Ахмад Хаджи спросил Елисеев решек выяснить этот вопрос. Нет, мы в другом ауле живём. Когда почему-то решила, что это я твоего брата убил? Удивился Елисей. Ты же сам сказал, что убил многих, насторожилась девчонка. Да, но это были люди Махмада, а с ним мы всё решили мирно. Да кто тебе сказал, что это был я? не унимался парень. Жених моей двоюродной сестры за аулом Ахмада Хаджи, он рассказал, опустив голову, еле слышно произнесла девушка. А у него небось кто-то из родственников в том набеге погиб, понимающе кивнул Елисей. Да. А тебе он это рассказал по тому, что ты стреляешь не хуже любого джигита, продолжал развивать свою версию Елисей. И когда узнал, что твой брат не вернулся, рассказал тебе ту историю, правильно? Ты словно сам там был, недоверчиво проворчала девчонка. Шакал он же, не х этот, вызрелся Елисей. Решил твоими руками мне отомстить. «Махмад Хаджа слово дал, что его люди больше сюда не придут, и что между нами вражды не будет, так он тебя подбил». «Дура!» — опустив голову ниже плечи и всхлипнув, еле слышно произнесла девушка. Бабке Степани да не стало внезапно. На Рождество. Еще вечером она поздравила внуку с праздником и, помолясь, отправилась спать. А утром, проснувшись, Елисей не услышал ее уже привычного шебуршания на кухне. Поднявшись, парень выглянул на улицу, заглянул в сарай и не найдя её, поспешил обратно в дом. Откинув занавеску, Елисей увидел всё ещё спящую женщину и, не ожидая плохого, аккуратно взял её за руку, чтобы разбудить. Мертвенный холод её ладони заставил её вздрогнуть и рухнуть на колени у кровати. Степанида ушла спокойно во сне. Просто уснула и не проснулась. Тихо, без боли и мучений. Вошедшая в дом Лейла так и застала его на коленях со слезами на глазах. Девушка уже почти не хромала, но почему-то не спешила уйти. Как выяснила у неё бабка, они с братом жили со своей бабкой, которая верховодила домом, но в дела молодёжи не вмешивалась. И вернуться домой с раной на ноге девушка не могла. Проще было сказать, что поднималась на перевал, чтобы попробовать сходить к родственникам в другой аул. Да Елисей, такая вольность горьянки была странной, но лесть к ней с вопросами он не решился. Да и бабка явно знала больше, чем рассказала. В общем, с момента их стычки Лейла так и жила в их доме. И вот теперь, вернувшись, она растерянно замерла посреди дома, моментально сообразив, что произошло. Взяв себе в руки, Елисей утёр слёзы, поднявшись с срывающимся голосом тихо посетовал. Обмыть бы её надо, да мне не в место. Принеси воды и переложи её на стол. Я сама всё сделаю, так же тихо пообещала Лейла. Хорошо, безжизненно кивнул парень. Я тогда пойду домовину сложу и могилу почищу. Быстро переложив бабку на стол, он отаскал воды и отправился в сарай к плотнику. Гроб, который Степанида заставил его сделать, так и стоял на верстаке. Чистый, ошкуренный, нужно было только пыль смахнуть, что парень и сделал. Закрепив гроб на тачке, он перевёз его на бабкино подворье и, взяв лопату, отправился на погост. Могила, которую выкопал ещё отец в самом начале мора, заметно оплыла и была сырой от талого снега, но поправить её было несложно. Поправившись с делами, Елисей вернулся в дом и, подойдя к столу, где лежала уже одетая покойница, судорожно вздохнул. Вот теперь он действительно остался один. "Лея, отлично понимая, что с ним происходит, подойдя тихо, сказала: Завтра я домой уйду. Теперь мне нельзя здесь оставаться. Я провожу, кивнул Елисей. Взяв в себя в руки, парень внёс гроб в дом и уложив в него бабку, заколотил крышку. Потом вынес уже полную домовину на крыльцо, он закрепил её на тачке и пошёл к церкви. Лейла, повязав голову чёрным платком, молча шла рядом. Припомнив похороны по Роскевы, Елисей использовал доски и верёвки, чтобы опустить гроб в могилу. Бросив на крышку три горсти земли, он дождался, когда девушка повторит его жест, и взялся за лопату. Вкопав в изголовье крест и утрамбовав землю, он перекрестился и, вздохнув, негромко сказал. — Вот и все. Теперь они вместе. Один я словно перекати поле. — Пойдем, Лейла, поменем рабу Божью, а завтра я тебя домой провожу. — Хорошо, — тихо кивнула девушка. Они вернулись домой, и Лейла, уже зная, где и что хранила Степанида, быстро накрыла на отмытый стол. Достав из шкафчика бабкину настойку, Елисей выставил две рюмки и, наполнив одну, накрыл ее куском хлеба. Вторую, поставив перед собой, налил до краев. «Тебе не предлагаю», — вздохнул он, посмотрев на девушку. «Тебе вина нельзя». «Нельзя», — кивнула Лейла, быстрым движением поправляя платок. «Царствие тебе, небесная бабушка», — прошептал парень и махом вылил в глотку напиток. Вспоминая их разговоры, Елисей сам не заметил, как опорожнил бутылку, но при этом не захмелел, только в сон потянуло. Оставь всё, я потом сам помою, махнул он рукой и, поднявшись, отправился в свой закуток. Проснулся парень с тяжёлой головой, но похмелья как такового не было. Лейла уже встала, успев сделать многое, пока он спал. Умывшись, Елисей привычно позавтракал кое-зим молоком с краюхи хлеба и, одевшись, вопросительно посмотрел на девушку. «Я готова», — решительно кивнула та, подхватывая с лавки узелок. «Погоди», — остановил ее парень и, выйдя во двор, залез в свой фургон. Быстро выбрав из кучи оружия нормальную винтовку и пистолет, он вышел на улицу и, прикрыв за собой дверь, протянул оружие девушке. «Вот, твое-то ружье я сломал в запале». «Лучше вместо пистолета мой кинжал верни», — улыбнулась Лейла. «Это от отца остался», — пояснила она свое требование. «Конечно», — кивнул Елисей и снова полез в фургон. Отдав девушке кинжал, он закинул подаренное ружьё на плечо и, вздохнув, зашагал к околице. Ввиду её безопасной тропой за границу своей охранной зоны, он свернул на тропу и через несколько минут вышел на дорогу. Лейла молча шагала следом, отлично понимая, что в этих местах он ориентируется гораздо лучше неё самой. Они шагали, думая каждый о своём. Доведя девушку до того места, где и случилось их знакомство, Елисей снял ружьё с плеча и, протягивая его девчонке, улыбнулся. Будет лучше, если нас вместе никто не увидит. Слухов о тебе не будет. — Да, благодарю тебя, — кивнула Лейла. И, помолчав, спросила, — что теперь сам делать станешь? — Весны дождусь, а там видно будет, — пожал парень плечами. — Ты это, если плохо будет или беда какая, приходи. А ежели меня в станице не будет, можешь в бабкин дом входить. Знаешь, где что лежит? Заходи да живи. А болезни не бойся, ушла она уже совсем. Вздохнул он и перекрестился. Елисей сам не понимал, откуда взялся этот жест, но почему-то после него становилось легче на душе. «Спасибо тебе, Елисей», — грустно улыбнулась Лейла. «Жалко, что женщина не может называть кого-то кунаком. Я бы тебя назвала. Спасибо», — повторила она и, круто развернувшись, быстрым шагом двинулся к горам. «Удачи тебе, сестренка», — усмехнулся Елисей, глядя ей вслед. Дождавшись, когда фигурка девушки скроется за поворотом, он огляделся и решительно шагнул в придорожные кусты. Сделав круг, он нашел сломанное ружье и, подобрав его, принялся осматривать. Шарахнул он его об ствол дерева от души. Приклад в щепки, а вот ствол и замок остались целыми. Задумчиво хмыкнув, Елисей доломал приклад и вернулся на дорогу. Спустя три часа он вошел в дом и, присев на лавку у двери, растерянно проворчал. «Блин, и что теперь делать? Да, мать твою, нужно было козу девчонке отдать!» Выругался он, услышав блеяние из сарая. Взяв себя в руки, парень занялся обычными домашними делами, о которых раньше не задумывался. Накормить кур, вычистить загон у козы, задать ей сено, подоить два раза в день, потом обиходить коней. Сготовить еду, тесто замесить, потому что без хлеба голодным ходить будешь. В общем, занят он был постоянно. Неделя после смерти Степаниды пролетела незаметно. Однажды утром, подоив козу, парень вдруг понял, что перестал тяготиться всей этой работой. Все шло так, словно всегда так было. Удивившись этому открытию, Елисей отправился на обход станицы. Делал он это каждые 3 дня. На крещении заметно похолодало, и после таяния снега некоторые ловушки примёрзли. Обив с них лёд, он привёл всё в порядок и снова укрыв соломой, отправился домой. Лесть к минам он не решился, заранее предполагая, что в такой сырости все его хищрения по сохранению пороха обречены на провал. Но рисковать лишний раз не хотелось. Боруха, конечно, жаль, но пусть уж лучше будут хоть такие ловушки, чем вообще никаких. Занимаясь хозяйством, парень продолжал обдумывать план своих дальнейших действий. Оставаться в станице не имело смысла. Да, это может и безопасней, но это стагнация, так и озвереть недолго. Нужно выходить к людям, тем более что отпущенный на карантин год почти прошёл. Теперь его никто не обвинит в том, что он заражен. Бабка говорила, что дальше к предгорьям стоит крепость. Зачем она там нужна, Елисей понимал слабо, ведь в долину можно спуститься в десятки других мест. Впрочем, прежде чем судить, неплохо было бы как следует изучить карту местности. Те, что он помнил из своего времени, в этом мире не прокатывали. От большинства станиц, которые есть в этом времени, в его мире и следа не осталось. Некоторые, как его нынешние, вымерли от болезней. Какие-то были сожжены при набегах, а большая часть прекратила свое существование во времена революции. Итак, бурчал он себе под нос, попутно вычищая денники в конюшне. Чем будем заниматься и кем обзовемся? Ну, про оружейника я уже думал, а теперь стоит подумать о разведке. То есть о том, что я умею лучше всего. А где здесь проводить разведку? Да на границе с турками. А это через Армению или Грузию идти надо. То есть на ту сторону хребта. А надо ли так далеко? Тем более, что нынешние границы находятся совсем не там, где я помню. А главное, сюда же они как-то влезают. То есть идут через границу, как себе домой. В общем, смотреть надо и думать, а главное, с опытными людьми говорить. И вот тут у тебя, приятель, возникает проблема. Кто станет воспринимать всерьез недоросля, который толком ничему не обучен? Правильно, никто. А если вспомнить, что общество тут сословное, то про офицеров и вспоминать не приходится. В общем, требуется как-то о себе заявить, как о серьезной боевой единице. Вот только как? На кулачках с кем из казаков сойтись. И что это даст? Особенно если вспомнить, что тело это я так толком в порядок не привел. Похоже, последствия болезни еще сказываются. Ладно, хоть с головой все наладилось. В обмороке падать перестал. Но порции себе нужно увеличивать. Нужно массу набрать. И нагрузки тоже увеличить не мешает. Растяжка еще приемлема, а вот с силой удара и скоростью движений полный швах. Такое впечатление, что этого мальца толком ничему не учили. Хотя оружие он с самого начала в руках держал уверенно. Выходит, и я погорячился. Чему ты его всё-таки учили? Вот ещё бы знать, чему именно. Вон я попробовал шашкой махнуть, чуть сам себе уши не обрубил. Так что приятель огнистрела ножи с кинжалами это и весь твой арсенал. Стоп. А как же нагайка? Блин, вот идиот. Выргул себе Елисей. Нагайка это же визитка казачества. Так, а где у нас тут нагайки? Что-то я в домах их не особо припоминаю. Задумавшись, Елисеев вдруг вспомнил, что в казачьей среде был такой обычай, что погибшую казака хоронили в лучшей одежде и с нагайкой. Выходит, он потому их и не нашёл, что все нагайки похоронены вместе с хозяевами. Даже не пытаясь разобраться, откуда у него такие воспоминания, Елисеев принялся вспоминать, как именно плетётся толковая нагайка. По всему выходило, что сплести её не так и сложно, главное хорошая кожа. Ну, с этим было всё в порядке. Рулоны выделенной кожи он собрал по всей станице. так что можно приниматься за дело. Именно этим парень и занялся, едва закончив с конями и конюшней. Выбрав самую мягкую, но при этом достаточно толстую кожу, он нарезал из нее полос и, выстрогав подходящую рукоять, взялся за плетение. Волосы Елисей нарезал так, чтобы они шли плавным конусом, от рукояти к концу. В сам конец парень вплел несколько толстых кусков, чтобы можно было крепить разный груз. По сути, это было нечто среднее между ногайкой и арапником. Длиной примерно в метр вместе с рукоятью, толщиной сантиметр 3 в рукояти и с крепким узлом на конце. Туда даже можно вплести что угодно от заточенного лезвия до свинцовой гильки. В общем, в толковых руках опасное оружие. Почесав затылки, Елисеев отлил из свинца небольшую гильку и привязав её к концу получившейся ногайки, решил испытать свою работу в деле. Приставив обломок доски к стене сарая, парень ступил на пару шагов и, примерившись, резко взмахнул рукой. Ногай к свиснул и доска с треском проломилась. "Хули на сей пельмень?" растерянно проворчал Елисеев, осматривая дыру в доске. "Она не переломилась, я её просто проломил, а доска на минуточку дюймовая примерно. Так, этой штукой надо как следует владеть. С утра начинаю тренировки.